Глава 94 Ей всегда казалось, что легенды о Бате были всего лишь порождением больного воображения фанатичных священников. Сегодня Маргарита Романова ощутила на своей шкуре, что означало оказаться в огненной преисподней. Когда Сытит опрокинул лампы, между ними и девушкой выросла волна огня, которая стремительно неслась вперед. Как будто жаждала сожрать. Леденящая кровь картина, достойная дантовского ада. Ужас мгновенно парализовал девушку. В голове рождались фрагменты мыслей, но мозг никак не мог оформить их в нечто конкретное. Ей хотелось вопеть, но разгоряченный огнем, и отравленный дымом воздух в храме обжигал легкие. Она вспомнила Ковальского, Алису и Раттингера, которые где-то в храме тоже сражались за свою жизнь. Марго понятия не имела, как им всем выбраться из этой западни. Море огня почти полностью завоевало все пространство пола погребальной камеры. Путь к выходу оказался отрезан. Проскочить через пламя чистое самоубийство. Да и до лестницы в главный зал было слишком далеко. Залезать на крышку саркофага – не лучшая идея, пока рядом бродит светит с пистолетом. Можно было бы переждать на пьедестале саркофага, пока все масло не выгорит. Но к тому времени она и Риховский задохнутся от дыма. А если нет, то их прикончит близость пламени. От стенки саркофага до края пьедестала было чуть меньше метра. Слишком мало, чтобы переждать пожар. Марго невольно представила, как у нее Риховского кожа покроется волдырями, одежда вспыхнет, а кровь сварится прямо в сосудах. Сидевший рядом федерал звучно утягнулся и вскочил на ноги. Марго внимательно следила за его движениями, но ее мозг не мог понять их смысл. Прикрывая лицо рукавом, федерал приблизился к саркофагу и уперся в крышку плечом. Движимый адреналином и страхом за собственную жизнь, Риховский смог сдвинуть тяжелую каменную плиту на несколько сантиметров. Он решил спрятаться в единственном безопасном сейчас месте, в каменном гробу. Маргов вскочила на ноги и пристроилась рядом с ним, подгоняемая инстинктом самосохранения. Краем глаза она видела, что огонь уже приближается. Всего какой-то метр, и они двое окажутся в самом пекле. Взвыв от натоги, Маргарита всем телом навалилась на плиту. Рядом ревел Риховский. Плита сдвинулась на пару дециметров. — Еще немного! — процедил федерал, и они снова толкнули крышку. Когда она была сдвинута к изножью саркофага примерно на полметра, Риховский скомандовал девушке лезть внутрь. К своему удивлению... Марго не обнаружила внутри еще одного гроба. Она знала, что обычно у египетского покойника было несколько саркофагов, вложенных один в другой на манер русской матрешки. Здесь же внутри оказалось пусто. «Ты в храме Бога, а Боги бессмертны, поэтому и саркофаг не занят». Подгоняемая Риховским, Марго скользнула внутрь каменного гроба и сразу прижалась к боковой стенке. Федерал успел занять место рядом с ней буквально за секунду до того, как море огня сомкнулось у него за спиной. Несмотря на просторный каменный гроб, двум незваным гостям в нем было довольно тесно. В нос Марго ударил запах мужского пота и пороха от пистолета. Она съежилась, ожидая своей участи. Риховский, видя ее страх, прильнул к ней и слегка приобнул за плечи, сдержав фонарь чуть в стороне, чтобы не светить им обоим в глаза. «Не бойся», — промолвил Риховский, — «мы выберемся отсюда». Марго взглянула в его, словно вытесанное из камня лицо. От него не укрылась эта тень благодарности в глазах девушки. Вне саркофага вокруг них ревело пламя. Где-то в храме рыскал жестокий убийца-фанатик. А здесь они оба нашли временную передышку которая могла стать как залогом спасения, так и предвестником неминуемой гибели. Лежа на правом боку, упирая спиной в нагревавшийся камень, Марго протянула левую руку во взаимном жесте. Не в силах выдерживать взгляд федерала, она перевела глаза на роскошно расписанную крышку саркофага. А ведь он может стать нам могилой. Такая нерадостная мысль ужаснула ее саму. От чего Маргарита едва сдержалась, чтобы не заплакать. Сделав над собой усилие, она сглотнула комок и стала нарочито внимательно изучать роспись на камне в отблесках ручного фонаря Риховского. Первыми в глаза бросились две крылатые женщины, распростершие свои крылья над телом умершего. Это были самые крупные элементы росписи. Между ними и над их головами проступали длинные ленты мелких знаков, Очевидно складывавшихся в молитвы, Марго поймала себя на мысли, что невольно пытается их привести, стараясь не фокусироваться на реве пламени, доносившемся извне их странного убежища. И символы складывались в нечто осмысленное и странное, точнее, не подходящее для погребального текста. Вскоре отдельные фрагменты сложились в изящные пятистишие, имевшие весьма знакомые нотки. Владыки гнев затуманил веки, едва наследницу потребовал дикарь. Теперь прольются злого горя реки. Если детей накажет грозный царь, разлучит коль он любовников навеки. На какое-то время для Марго перестали существовать все те ужасы, что окружали ее сейчас. Не полавший тайный подземный подземной хромра, не залитая огнем погребальная камера, не тесный каменный саркофаг не охотившийся за ними сытит, не преследовавшие их полицейские. Все это исчезло, и осталось только осознание тайны. Ей вспомнились последние две строки послания, найденного на фотографиях из дневников профессора Питри. «Центром мироздания судьба не управляет, если у могилы не спросите совета». «Вот мы и спросили, и совет прямо передо мной». Только что Маргарита Романова нашла следующую подсказку на пути к золотому городу Омбас. И она прекрасно знала, что это знание будет бесполезно, если ее тело сварится в этом саркофаге заживо.